Запселых огницев. где-то они там провоняли, так их и выдают. За хорошими огницами самому идти надо. Вот в аккуратный восход от городка стоят клелевые леса. Клель самое лучшее дерево.